Глава двенадцатая. Ну, как там она? Макс отодвинул в сторону шахматную доску. Был поздний вечер. Они с Купером приятно провели время, сидя в кабинете, потягивали бренди и сражались в шахматы. Прилично нагрузившись у Ханны, а потом за ужином, Эффингем чувствовал себя далеко не лучшим образом. Его пугал предстоящий допрос с пристрастием, который Макс учинял ему в начале каждого приезда. Всякий раз у Эффингема было такое ощущение, будто его экзаменуют и признают ответ неудовлетворительным. Он вспоминал студенческие годы и особенно мучительно-радостное впечатление от Макса, как от человека, которому нужно отвечать точно, вдумчиво, сознанием дела. Макс стал для него образцом для подражания. С течением лет Эффингем так полностью и не преодолел преклонение перед учителем. Макс работал за громадным обеденным столом красного дерева. Для приема гостей... Он сложил книги и рукописи в высоченную неустойчивую стопку, освобождая место для шахматной доски. На протяжении всего вечера эти стопки то и дело рассыпались, книги летели на пол. В дальнем углу догорал торф в камине. Стол освещался одной единственной керосиновой лампой, выхватывавшей из темноты лица обоих мужчин. Клубы дыма от сигар плыли мимо лампы туда, где выселись книги, и белело пятно — фотография миссис Лежур в рамке. Эффингем изо всех сил старался не потерять бдительности и тщательно подбирал слова. — Трудно сказать, — ответил он на вопрос Макса. — Внешне она такая же, как всегда, спокойная, даже умиротворенная. Говорит, ничего особенного не произошло, но у нас состоялся странный разговор. Странный? В каком смысле? Хочешь бренди? Макс придвинулся, чтобы передать бутылку, тень от его головы выросла до невероятных размеров. Аккуратно подстриженный венчик серебристо-седых волос отделял гладкий, лысый, как будто отполированный череп от морщинистых лица и шеи. Казалось, Макс носит что-то вроде тюбетейки, поэтому на первый взгляд он производил впечатление уроженца Востока. Зато чисто выбритое пергаментно-желтое от длительного пребывания в помещении лицо придавала ему вид средневекового мыслителя, и лишь немногие, близко знавшие Макса, видели за маской книжника кое-что еще. С годами крупный нос стал еще крупнее, из ноздрей торчали пучки темных волос, рот стал шире и слюнявее, зато голубые глаза поражали почти ледяной ясностью. Руки, внушавшие Эффингему в бытность его студентам необъяснимый страх, тоже были крупными, волосатыми. Широкие плечи сгорбились от долгого сидения за книгами. Он редко теперь бывал вне дома. — Кажется, она обратилась ко мне с просьбой. — Кажется, ты не уверен. — Нет, уверен, но я так и не понял, в чем заключалась эта просьба, даже приказ. Я разошелся, сказал, что намерен увести ее из Гейза. Это не было обдуманным предложением, просто вырвалось. Она в уклончивой манере отказалась обвинила меня в романтических бреднях, сказала, что я должен попытаться взглянуть на вещи ее глазами. Потом заявила, что это невозможно и даже опасно. Я убеждал ее, что еще не поздно, обещал попробовать, просил поделиться со мною ее видением ситуации. Она ответила, что больше не чувствует за собою вины. Вообще ничего не чувствует. Я обещал вылезти вон из кожи, но избавиться от романтики и вообще смириться. Ну, потом нас что-то отвлекло, и мы заговорили о постороннем. От барабане все это скороговоркой, Купер метнул на Макса испытующий взгляд, не зная, как понять его слова и не содержат ли они упрека. Однако старик казался погруженным в глубокую задумчивость. Его взгляд задержался на портрете жены. «Мне это тоже приходило в голову. Хрипло, но с ритмичной интонацией», — заговорил Макс. «Особенно зимой. У меня было такое чувство, будто ситуация слишком деликатна, и любое вмешательство может только повредить, во всяком случае, любое мое вмешательство. Должно быть поэтому, я так ничего и не предпринял». — Только поэтому? — Как тебе сказать? Конечно, я был заинтригован, как все, и в то же время меня что-то настораживало. Боялся, как бы она не обратилась к тебе за помощью. Нет, что она помешает моей работе. Эффингему стало не по себе. Тишина в комнате таила угрозу. — Далась тебе эта работа? Ты прямо зациклился на ней, но, если я не ошибаюсь, конец близок. — Да, гораздо ближе, чем думает Элис, чем я разрешаю ей думать. Вбила себе в голову, будто завершив сей труд, я сгорю, как спичка. — Не сгоришь, — сказал Эффингем, и вдруг в его голове словно сверкнула молния. — Ага! «Значит, ты ждешь окончания работы над книгой, чтобы пойти туда и увидеться с Ханной?» Макс оставил этот вопрос без внимания. После непродолжительной паузы он сказал, «К сожалению, я до сих пор не уразумел, в чем тут все-таки дело. Я тоже». Копер помахал рукой, чтобы развеять дым. Нужно любой ценой снять напряжение, вывести Макса из состояния опасной задумчивости. Например, я я хотел бы знать больше о Джеральде Скоттоу. Именно об этом он твердо решил допытаться у Пипа. — Зимой лучше, — думается, — продолжал Макс. — Разумеется, я не мог не размышлять о Ханне и пришел к выводу, что самая естественная реакция, как у Элис, и есть самая правильная. То есть, — сварливо буркнул Эфингем, жалея о своей откровенности, — Элис испытывает здоровое отвращение и считает, что с этим нужно что-то делать. А если она тебе об этом не сказала, значит, у нее были свои причины. Эфингем знал. Макс давно оставил надежду женить его на Элис. Интересно, обсуждали ли они это между собой? Причины для отвращения, безусловно, есть. Во время сегодняшнего визита я чувствовал себя, как в полицейском государстве. Потом начинаешь особенно ценить гражданское общество и свободу. Ваша хваленая свобода? Она имеет цену лишь в политике, но не в человеческих отношениях. Честность — да, но не свобода. Это мыльный пузырь, такой же, как и счастье. Мораль делает нас узниками, но свобода — не путь к спасению. «Делает нас узниками», — повторил про себя Эффингем. «Говори только за себя, старый хруч». «Сам ты узник книг, возраста, болезней!» Эффингем не удивился бы, если бы узнал, что разыгрываемый в Гейзе спектакль доставляет Максу удовольствие, чужое заточение — искаженное отражение его собственного. «Я вот думаю», — произнес Эффингем вслух, — «что мешает мне правильно реагировать? Возможно, уважение к ее чувствам?» и, если быть честным, эстетическое чувство. Все это исключительно романтично. Ханна права, что бунтует против романтики. — Не обязательно, — возразил Макс. — Согласно Платону, из всех идеальных вещей красота самая наглядная. Мы можем лишь смутно прозревать истину, Зато красота предстает перед нами, интеллектуалами и невеждами, во всем своем блеске. Она общедоступна. Нам нет надобности учиться замечать ее, а поскольку прекрасное все же относится к сфере идеального, оно вызывает скорее благоговейное поклонение, нежели грубое плотское желание. Вот в чем смысл рыцарского служения прекрасной даме. Ханна прекрасна, а судьба ее, как ты изволил выразиться, исключительно романтична. Беда только в том, что в отсутствие иных достоинств культ прекрасного принимает уродливые формы. Макс не жаловал Фрейда, что было одной из причин глубочайшего уважения к нему со стороны Эффингема. «Не знаю, обладаю ли я иными достоинствами». Нужно попытаться развить их в себе. Мне кажется, если бы я точно знал, чего хочет Ханна, я мог бы принести пользу или хотя бы покорно терпеть поражение, а не ограничился бы удовлетворением эстетического чувства. Ты это имел в виду? В том числе и это. В известном смысле мы делаем ее козлом отпущения. Необходимо разглядеть за символом страдания, живого человека, а для этого и самим познать страдания. — Не уверен, что вполне схватываю твою мысль, — признался Сефингем. — Ты хочешь сказать, что нельзя уподоблять Ханну мифическому прекрасному единорогу? Единорог дикое животное размером с козленка, которое удается приручить только девственницы. Образ единорога часто ассоциируется с Иисусом Христом, который воздвигает рог спасения человечества. О, единорог есть также символ Христа. В данном случае мы имеем дело с обыкновенной грешницей. По твоему она таким образом искупает вину? Я не христианин, и, называя ее грешницей, имел в виду только то, что она земная женщина. Если Ханна виновата, тем лучше для нее. Чувство вины заставляет человека замыкаться в себе, только не нужно забывать, что преступление все-таки совершено, неважно кем. Я другого мнения. Впрочем, я не осудил бы ее, если бы узнал, что она и вправду столкнула этого мерзавца с обрыва. Я бы сам с радостью это сделал. Меня просто бесит, что она из-за него мучается. Почему? Он имеет право. Потому что муж? Потому что он судья и палач. О каком праве ты говоришь? На ее прощение? Дело не в том, чтобы простить. Помнишь феномен Аты, Аты, дочь Зевса, олицетворение мгновенного безумия, затуманивающего рассудок человека и богов? Феномен Аты, которому древние греки придавали огромное значение, который заключается в передаче страдания от одного человека к другому. Власть — механизм такой передачи. Жертвы гнета, а любая власть есть гнет, сами заражаются стремлением отыграться на тех, кто слабее. Вот в чем главное зло. А примитивное представление о праве добра на возмездие — светотатство. Ощущение себя жертвой плодит новые жертвы. Верша возмездия добро превращается в свою противоположность, но в конечном счете ата терпит поражение от чистой души, которая страдает, но отказывается передавать страдания дальше и тем самым размыкает порочный круг. — Ты считаешь Ханну чистой душой? — Макс помолчал стряхивая пепел с сигары, Не знаю. Возможно, я и сам страдаю одной из форм романтизма, но не исключено, что все обстоит иначе, и она — колдунья, цирцея, кирка, волшебница, очистившая аргонавтов от убийства абсирта. Спутников Одиссея она превратила в свиней, а его самого год удерживала на своем острове. Пенелопа, превратившая своих воздыхателей в рабов. Меня такой вариант не устраивает. Не хочу, чтобы Питер по возвращении пронзил меня стрелой. Ты, говоришь, чистая душа отказывается продолжать эстафету страданий, и в то же время ей нужно страдать. Главное, она не должна становиться источником новых страданий, иначе нравственные мучения не имеют очистительной силы. Значит, сострадание. Ну, хорошо, но если мы... «Вкладываем в наши с ней отношения столько души, в конечном счете не имеет значения, является ли она злой колдуньей или ангелом, коль скоро под ее влиянием мы становимся святыми. А в общем мне нет дела до умозрительных построений, все, чего я хочу, это понять ее, проникнуть в тайну необыкновенного покоя. Сегодня она сказала, что ничего не чувствует, это противоестественно». Женщины, созданы для любви, и в определенном смысле она меня любит, я предпочел бы нормальную земную любовь. Этого она не может себе позволить. Вот что, на мой взгляд, открылось ей в последние годы. Если в данной ситуации она даст волю чувствам, то погибнет в собственных глазах. Ей нельзя любить никого, кроме Бога. «Бог!» — выдохнул Эффингем. Из его губ сорвались слова, давно вертевшиеся на языке. «Макс, ты веришь в Бога?» Тот помедлил с ответом. В наступившей тишине слышалось шипение керосиновой лампы, кольца дыма образовали замысловатую спираль. «Не знаю, Эффингем». В общепринятом смысле я атеист. Не признаю я этого старого тирана. Тем не менее, подозреваю, что ты тайный последователь Платона. Почему тайный? Я верю в добро. И ты тоже. Это разные вещи. Добро предполагает выбор, активную жизненную позицию. Это вульгарное толкование, дорогой Эффингем. Наш выбор диктуется нашим восприятием. Добро — это дальний источник света, непредставимый идеал, цель наших устремлений. Нам, грешным, даны имя и смутное представление об идеале. Экзистенциалисты с филологами вульгаризируют идею, сводя добро к идее личного выбора тогда как оно не может быть определено не потому, что является функцией воли, а потому, что мы не в силах постичь его. Ну, это какая-то мистика. Всякая религия основана на мистике. Единственное доказательство существования Бога носит онтологический характер, а это опять-таки таинство. Только тот, кто верит, путем таинства обретает Бога. — Я всегда считал, что так называемое «онтологическое доказательство» зиждется на грандиозной логической ошибке. Меня на это не поймаешь. Жажда и обретение Бога — одно и то же. То есть Бог существует постольку, поскольку я испытываю потребность в нем. Будь я проклят, если это мне подходит! Макс улыбнулся. — Что касается меня? то мое спасение Федре. Помни, в конце беседы Сократ говорит Федру, что слова меняют значение в зависимости от обстановки. Смысл определяется тем, кто именно говорит и слушает. Помню это высказывание, кажется, оно относится к тайне религии, не только. Этот тезис приложимы к другим способам познания истины. Как, по-твоему, Ханна действительно стремится к добру? Макс так долго молчал, что Купер начал клевать носом. Наконец он выговорил, не уверен. Тебе это тоже неизвестно. Возможно, здесь кроется ответ, и на какой-то мой глубоко личный вопрос я решил превратить свою жизнь в духовное паломничество. И вот цель близка а я еще даже не отправился в путь. Макс начал горячиться. Он то обрезал, то зажигал сигару, стряхивал пепел в пепельницу и нервно водил ею по столу. Возможно, Ханна — оселок, на котором мне предстоит проверить свою теорию. У меня всегда был богатейший арсенал нравственных принципов, но я палец о палец не ударил ради их осуществления. Поэтому мое обращение к Федру — это шарлатанство чистейшей воды. Я сам не знаю истины. — Ну что ж, — борясь со сном, — пробормотал Эфингем, — возможно, ты и прав насчет Ханны. Во всем этом есть нечто не от мира сего. Это исключительное смирение, особенно смирно. «Ведет в себя мышка в когтях у кошки!» — раздался за их спинами резкий голос Элис. Мужчины не заметили, как она вошла. Обойдя вокруг стола, Элис с грохотом поставила на стол поднос. «Пейте чай!» Этот экстракт вербены Эфи привез из Парижа, Надеюсь, он еще не выдохся.